Глава вторая. Лидочка, вам когда-нибудь дарили цветы? Мне редко. А кактусы? Вот такие растения я получала впервые, еще и с таким тонким намеком о моей красоте. Поставив несчастный кактус на подоконник, я быстро вышла из кабинета, чтобы пробраться в дамскую комнату, где остановилась перед зеркалом. и придирчиво на себя посмотрела. Как туз был, мягко говоря, не очень. Тогда получается, я тоже не очень. А зачем меня было звать на свидание? Или это такая месть? Вот если бы согласилась, мне бы розы обязательно подарили. А нет, вот тебе колючка бесчувственная. Даже обидно стало. Ничего я не колючая, я обыкновенная. Просто не люблю столь повышенное и настойчивое внимание к своей персоне. Да и потом, ну где я, а где Руслан? Нашел себе предмет обожания. Уж больше походит на то, что он кому-то спор проиграл. Вот и пытается как-то меня завлечь. Тяжело вздохнула и снова вернулась в кабинет. Рабочего настроя как не было, так и нет. Хорошо, что скоро выходные. Еще лучше, что не рабочие. Босс вон организует отдых на природе, хоть какое-то разнообразие, а потом остальные дни сидеть в ч е т ы р ё х стенах совсем не хочется. Пошла искать Варвару, которую попросила сходить со мной куда-нибудь. А куда ты хочешь? Уточнила девушка. Я уже давно нигде не была, призналась, рассматривая улицу за окном. Тогда пойдем кататься на велосипедах. Радостно сообщила Варвара. А что? Мне идея очень даже нравится. Договорились. Когда вернулась в кабинет, то снова посмотрела на свой несчастный подарок. В этот момент ко мне выглянул г р е с и нахмурился. Ты чего такая расстроенная? Уточнил мужчина. Явно хотел какое-то поручение мне оставить, но сейчас с з а б о т о й уточняет о моем душевном состоянии. Вот, показала рукой на подоконник. Босс перевел взгляд и нахмурился. Зачем тебе кактус? Не понял он. Вот и я не знаю, зачем. Но как говорить с одаренному коню? г р е с с нахмурился еще сильнее, а потом глаза стали такими удивленными, а лицо вытянутым, что я даже подивилась таким быстрым изменением во внешности. Это тебе Руслан Викторович подарил, уточнил начальник, а я только кивнула. Ну, задумчиво произнес мужчина, старался же, ходил, выбирал, искал. Я даже повернулась к Егору Сергеевичу. На свидание меня приглашал опять. Вот почему-то начальнику я доверяла, наверное, по той причине и делилась на болевшем. А ты отказала? Понял он сразу же. Ну конечно, где он, а где я. Да и вы видели Руслана Викторовича? Он же огромный. Я его, если честно, побаиваюсь. Понимаю, хмыкнул босс. Я его тоже остерегаюсь. А вы то что? Не поняла я. Вас же на свидание не звали. Если бы он меня еще и на свидание позвал. Я бы переехал в другую страну. Может, мне тоже переехать? Решила спросить совета. Что? Словно начался г р о с Никуда переезжать не надо. Работай, Лидочка. И вообще, дай человеку шанс. На что? Нахмурилась сама. На хоть какое-то счастливое будущее. Произнес начальник. Перевел взгляд на кактус и покачал головой. Собственно, на этом наш разговор и завершился, потому что боссу кто-то позвонил. Тяжело вздохнув, я приступил а к работе, которой у меня всегда хватало, так что страдать и переживать некогда. Мне бы успеть все сделать. Конец рабочего дня наступил быстро. Радовало то, что до конца недели оставалось все меньше времени. А это значит, скоро будут долгожданные выходные. Сегодня на работе никто не задерживался, разве что г р е с но он тут всегда, так что начальник не в счет. Я же вышла из офиса и, как только поняла, что знакомой машины нет, поспешила к дороге, чтобы по пешеходному переходу перебраться на другую сторону улицы и прыгнуть в автобус. Фух, вот теперь можно и расслабиться. перед тем как прийти домой, зашла в магазин за продуктами и довольная собой поспешила к подъезду. Жила я от работы довольно далеко, но хоть свой угол был. Спасибо родителям, квартиру мне купили, поэтому за аренду я не платила, но тратила, конечно, много времени на дорогу. Уже который раз, кстати, задумывалась о том, чтобы переехать куда-то в более новое место. Хотелось чего-то современного, более яркого. Останавливало только то, что одна я ничего сделать не смогу. Допустим, с квартиры еще разберусь. А снова й т о что делать? Тут хоть папа все настроил и починил, а там мне кто ремонт делать будет? Вообще-то можно и с начальником договориться, он поможет. Варвара даже дизайн отличный придумает. Но страшно мне. Да и еще немного денег надо подкопить. А пока что иду по нашему старенькому двору, где давным-давно не бегали дети, где уже лет десять сломаны качели, а стол для игры в теннис используется мужиками для вечерних посиделок. Так-то у нас тихо, контингент спокойный, в основном бабушки, взрослые женщины живут, и их дети. Детьми я сейчас называю здоровых мужиков. которые до сих пор мамкают и живут под надежным крылышком родительницы, которая истирает и убирает и кормит и дитя к свое золотое оберегает. Вот бы так и жили в своем идеальном мире, так нет же, заглядываются на меня, Лидочка, п р о п е л а т ё т я Маша. Сегодня раньше идешь с работы? Смотрят на меня и на пакет к о с и т с я Да, сегодня раньше. Стараюсь улыбнуться, но быстрее перебираю ногами. А давай я Андрюшку позову, он тебе пакет мигом отнесет. Спасибо, я сама. Сразу же говорю. Вот какая самостоятельная! Всплескивает руками соседка. Так одна всю жизнь и будешь с таким-то характером. Я с трудом иду дальше, потому что нестерпимо хочется остановиться. И сказать этой склочной женщине все, что я только думаю, в том числе и о том, почему нам, молодым и красивым, лучше быть одним, чем с такими, как ее Андрюша. Но колкости проглатываю и скрываюсь за дверью подъезда. На этаж буквально взлетаю, даже тяжести не чувствую, а успокаиваюсь только тогда, когда за мной закрывается дверь. Ну нет, возмущенно произношу. Нужно переезжать. Если буду чувствовать, что не справляюсь, потрясу начальника. Он поможет. Как только разбираю пакет, ставлю чайник и завариваю себе черный крепкий чай, еще раз обдумываю ситуацию и звоню маме, с которой мы стараемся общаться каждый день хотя бы один раз. Привет, радостно говорит она. Дома уже. Дома. Выдыхаю. Мам, я хочу п е р е е х а т ь Куда уже приглядела что-то? Пока еще нет, но желание имеется. Раз желание есть, то и место найдется. Что случилось? Соседки достали со своими сыновьями подростками. Жалуюсь. Да и в новый район хочу. Там жизнь же. Да. Соглашается мама. Поищи что-то обязательно хорошее. Только комнат две смотри. На будущее. Настоятельно произносит мама. Мы с отцом тебе поможем. Можешь на нас рассчитывать. Спасибо. Я прям даже чувствую, как весь негатив уходит. Поэтому рассказываю о работе, о предстоящих праздниках и обещаю приехать на других выходных, если работы не будет. Пчелка ты моя. Смеется мама. Береги себя и в обиду не давай. Не дам. Обещаю я. Вечер проходит спокойно, а неделя так вообще как-то быстро подходит к концу. В пятницу мы всей кучей уходим с работы пораньше, необходимо подготовиться к завтрашнему мероприятию. А я еще вспоминаю, что у меня кроссовок нет. Не ношу их совсем, а они же нужны. Как мне завтра бегать, а потом с варей на велосипедах кататься? Так что после работы спешу в торговый центр, где покупаю обувь и даже нахожу приятную кофточку под завтрашнюю тематику. Вечером собираю рюкзак, на всякий случай беру сменный комплект одежды и дополнительный купальник. Ну мало ли. Зато утром на работу иду как никогда быстро. Коллектив уже начал собираться, не хватало только Кирила, который п о ч т и л нас своим видом уже совсем скоро. Наш новый программист оказался любителем мотоциклов, поэтому решил добраться до загородного клуба своим ходом. Я же поехала на машине с начальником, который подвозил Варвару. Ой! восхитилась я, когда увидела, что девушка не одна. Какая хорошая! Варвара сидела с собакой, которая доверчиво положила умную мордочку девушке на колени. Я же прищурилась, оценивающе смотря на Егора Сергеевича. И Ведь как хорошо скрывается! а? Теперь-то я вижу, что ему нравится Варвара. Ну, какой нормальный мужчина позволит везти собаку в своей машине? На моей памяти таких не было. А босс разрешил. Ведь не просто так, верно? До места нашего отдыха мы доехали за полчаса. А уж когда заприметили здоровенный двухэтажный дом, ахнули все. Как нам объяснили, комнат много, выбрать можно любую. Мы с Варей переглянулись и нашли ту, которая располагалась на первом этаже и имела всего лишь две кровати. Вот и отлично, никто нам больше не нужен. Переодевшись, стали рассуждать, что придумал босс, но все наши, даже самые смелые ожидания, не оправдались. Первое задание настолько подогрело, а вот второе... Как же мы активно искали заветные ключи в доме. Никогда не думала, что буду испытывать такой азарт. Ключи нашлись быстро. Карта была извлечена нами и осмотрена. Правда, потом я подняла голову и заметила, как в нашу сторону идет Руслан. Он что тут делает? Неужели Босс пригласил? Да быть такого не может. Корпоратив-то наш. Я настороженно смотрела, как г р е с вздыхает. И ведет начальника службы охраны в дом, где тот переодевается. Надо же, как ему идет этот пиратский костюм. Вроде ничего необычного: тельняшка и спортивные штаны, а уже как будто передо мной совершенно другой человек. Так, главное не сильно на него смотреть. Я приехала с коллективом отдыхать. Вот и буду. Только глаза-то косят в ту сторону, где стоит мужчина. Руслан Викторович вырваться на отдых с л и д о ч к о й мне получилось с трудом. Сестра позвонила в пятницу вечером и, как обычно, попросила завтра с утра забрать мальцов. Прости, Кать, в этот раз без вариантов сразу ответил. А что случилось? Работать будешь? Расстроилась сестра. В этот раз буду отдыхать, признался. О, но это похвально. Неужели девушку встретил? А что сразу девушку? А потому, что так просто тебя отдыхать не заставишь. Я уже к тебе Артема с Серегой отправляю, чтоб ты выходные брал. Я думал, вы с мужем хотите вместе побыть. Когда ты их ко мне сплавляешь? Усмехнулся. Одно другому не мешает. Рассмеялась сестра. Хорошего отдыха. Жду знакомства. Ответить я ничего не смог. Катюня всегда была себе на уме. Звонок у с п е в а л а завершить до того, как я начинал возмущаться, и так было всегда. Что с н е е возьмешь? С другой стороны, чуйка в нашей р о д н е имелась у всех. Но мне пока не хотелось никому и ничего рассказывать. Был шанс свою удачу спугнуть, а мне и так не очень-то и везло, если честно. Утром субботы я выехал по адресу, который мне скинул г р е с но пришлось резко менять маршрут. Потому что моя помощь понадобилась на одном из объектов. К моему великому сожалению из-за этих проблем в загородный клуб я приехал позже остальных, но зато все уже были пределе. Естественно, кто-то другой меня совершенно не интересовал. Я сразу же нашел глазами Лидочку, которая, как обычно, хмурилась и смотрела из-под лобья. Да что такое? Я себе извергом каким-то уже ощущаю рядом с ней. Грэс повел меня переодеться и предложил поселиться к нему в комнату. Осмотрел номер на троих, покосился на Кирилла, программиста фирмы, который еще не мог определиться, оставаться с ночевкой или нет. Я согласился сразу же, так как было совершенно все равно, где спать, главное, что рядом с Лидой. Лида с кем приехала? сразу уточнил. Со мной, а что? нахмурился Егор. Ничего. Завтра я ее заберу. Сразу же поставил его перед фактом. Только если она захочет с тобой уехать. Развел руками г р е с Может, я его как руководителя недооценил? Вроде как палки в колеса не вставляет. Но находится на стороне сотрудника. п о х в а л ь н о Я для этого сделаю все возможное. Когда переоделся в тельняшку и спортивные штаны, вышел к остальным. И сам не заметил, как меня захватил процесс квестов и головоломок. Азарт взял верх в казалось бы безобидной игре. Особенно мне нравилось выполнять командные квесты. Тогда я мог стоять рядом с Лидой. Она даже пару раз мне искренне улыбалась, когда у нас все получалось. С моим спецназовским прошлым квесты для меня были как для старшекурсника детсадовские игры. Так что я был спокоен, что не ударил в грязь лицо. После подвижного отдыха и обеда все стали расходиться, чтобы отдохнуть перед вечером. Но Лидочке я уйти далеко не дал. Давай погуляем по территории, предложил, отводя ее в сторону. Думал откажет. Даже готовил аргументы, но она кивнула. Переодеться только надо, смущенно улыбнулась девушка. Давайте встретимся через полчаса на террасе. Конечно, сразу же согласился, вспомнив, где все сегодня лазали, а некоторые и падали. Только давай перейдем на ты, мы же в неформальной обстановке. Хорошо, как скажете, скажешь. Рассмеялась Лидочка и убежала в номер. Я тоже поспешил в свой. Мозг у меня, конечно, совсем не работал рядом с ней. Как можно было предложить идти гулять, даже не подумав о том, что стоит переодеться и искупаться после мероприятия. Но я просто боялся, что она сбежит и не вернется. Даже сейчас червячок сомнения терзал. А вдруг она закроется в комнате и не выйдет до вечера? Не буду же я в ее номер ломиться, или буду? Душ принял быстро, забрызнул садиколоном. И н а т я н у в свежую футболку с шортами и побежал на террасу. А то вдруг Лида раньше придет, а меня нет – не порядок. Пока ждал девушку, увидел, как гуляют по аллеям Варя с Егором. Рядом с ними неспешно вышагивала собака, которая сегодня под ногами даже не путалась. Так, значит, в ту сторону не пойдем. Не хочется разбивать ни их уединение, ни наше. Эх, ступил. Не купил букет цветов. Сейчас бы не помешал. Вселенная, как будто получив мой запрос, направила в мою сторону девушку в форме горничной. У нее в руках была п л е т е н а я корзина с п о л е в ы м и цветами. Девушка, девушка, подождите. А куда вы цветы несете? В ресторан. Вечером будут продавать официанты. Ну и для украшения зала, ответила она широко и приветливо улыбаясь. А у вас еще есть? Сразу же уточнил. Есть. Удивленно ответила девушка. Тогда можно купить корзину. Ой, я даже не знаю, испугалась горничная. Это у администратора надо узнать. Только она произнесла эти слова, как к нам подошла серьезная дама в официальном костюме. На бейджике было написано: Лариса Петровна, администратор. Что случилось, Виола? Какие-то проблемы? На ловца и зверь бежит, как говорится. Мужчина хочет цветы купить. Пожала плечами Виола. Я сказала, чтобы к вам шел. Так можно их купить? Вмешался в разговор, беспокоясь, что скоро Илида вернется. Любой каприз за ваши деньги, сколько вы хотите. Я забрал бы все вместе с корзиной. Ну чего мелочиться? Мне назвали цену, я расплатился и вскоре любовался на яркие полевые цветы. В корзине были и васильки, и ромашки, и колокольчики, и еще что-то, что я не знал, но было очень красиво. Надеюсь, Лиде понравится. Собственно, девушка долго ждать себя не заставила. Вышла на террасу и застыла напротив меня. Это мне? Глаза Лидочки округлились, когда протянул ей корзину с цветами. Ну какая же она живая! Но любоваться невозможно. Девушка переоделась в яркий сарафан бирюзового цвета, который очень ей шел и оттенял голубые глаза, а волосы распустила и выглядела при этом так очаровательно, что я до речи лишился. Но поняв, что пауза затянулась, быстро ответил: "Тебе". "Спасибо", улыбнулась ЛИДА и зарылась лицом в цветы. Как пахнут! Сегодня мне явно везет больше. Раз мы за пару часов смогли найти хоть какую-то грань соприкосновения, ведь до этого Лидочка от меня убегала, пряталась, а сейчас, словно чуть приоткрылась, позволила зайти в ее личное пространство. Судя по всему, там мало кому посчастливилось побывать. Это тот тип людей, которые свято берегут личные границы и, скорее всего, по этой же причине имеют мало знакомых и друзей. Потому что я бы предположил, что не доверяют. А доверие пропадает тогда, когда кто-то в душу успел нагадить. Так что пока для меня ЛИДА полностью остается девушкой-загадкой. Мы гуляли по мощеным дорожкам и разговаривали. Сначала ЛИДА молчала, и мне приходилось практически клешнями из нее вытягивать каждое слово. А потом, видимо, привыкла ко мне. И разговор у нас потек в неторопливом ритме. Узнавания любимых блюд, фильмов, книг. Завтра я тебя отвезу домой, решил сразу сообщить свои намерения. Зачем? удивилась девушка. Я с Егором Сергеевичем приехала, с ним и уеду. Даже насупилась, поэтому пришлось немного схитрить и поделиться кое-какими своими наблюдениями. Думаю, стоит их оставить наедине с Варварой. Задумчиво произнес. А про себя подумал: а нас с тобой? Ты тоже заметил, что он к ней неровно дышит? Звонко рассмеялась Лидочка. А что, хорошая пара? Два трудоголика. Вы там все трудоголики, как посмотрю. Ой, а то сам не такой. Зачем т ы же ездишь по объектам, вместо того, чтобы на бали косточки греть? Поддела меня девушка. Ну что есть то есть. Трудоголик я еще тот. Ладно, согласен, мы все трудоголики. Слушай, а у тебя же объекты по всему городу. Вдруг задумчиво спросила л и д о ч к а Ну да а что? Понимаю, что сейчас возможно поступит очень конфиденциальная информация. Да я задумалась квартиру менять, но не знаю на каком районе лучше остановиться. Хочется и недалеко от работы, и чтобы новый был, и чтобы инфраструктура рядом была. с т а л а перечислять л и д а смотря куда-то перед собой, словно уходя в свои мысли. Есть у меня на примете несколько хороших районов, задумчиво произнес, потому что сейчас действительно перебирал в голове лучшие из лучших. Если хочешь, на н е д е л е вместе съездим по их отделам продаж, посмотришь. Сказала про себя, пальцы скрестил, ожидая ответа. Хоть бы согласилась, а потом я обязательно ее в кафе или ресторан поведу, ну, чтобы все было как положено. А тебе не будет сложно? Как-то неудобно? Неудобно ходить вверх ногами, а остальное все приемлемо. Тем более я буду только рад. Ну тогда соглашусь. Не стала противиться ЛИДА. Надеюсь, твоего грозного вида они испугаются и не будут пытаться меня облапошить. Я мельком посмотрел на свои ноги, которые сегодня были в простых удлиненных шортах, на ногах с ланцы. Вид как вид, я вроде не такой жуткий. Мы еще немного погуляли и разошлись по номерам, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок перед вечером. Честно сказать, я бы не отдыхал. Но желание девушки, закон, собственно испытания, которые ожидали меня впереди, были несравнимы ни с чем. Когда я увидел Лидочку в красивом сапфировом бикини, то чуть не повел себя как дикий мужик. Мне так и хотелось закрыть ее ото всех взглядов, а лучше запереть в номере до утра. Но ну, разве можно так, вот так? У меня и слюна капала, и глаза кровью н а л и в а л и с ь В голове случился взрыв всего, чего только можно. Конечно же, ЛИДА мой порыв бы не оценила, так что пришлось брать себя в руки и просто везде ее сопровождать, кидая красноречивые взгляды на тех, кто посмел на нее смотреть. Увы, но нормально насладиться вечером не удалось, хотя порой было весело, но я все время был напряжен. Так что, когда потихоньку все начали расходиться, выдохнул с облегчением. Проводил Лиду до ее номера и сказал, что выезжать домой будем с утра. На моё счастье девушка была не против. Эх, была бы моя воля, задержался бы в этих краях, продлил бы эти мгновения неожиданного понимания и легкости между нами. Но что уж есть. Утром мы с Лидочкой встали рано, позавтракали в ресторане при клубе и поехали в город. В дороге л и д а досыпала, а я в мыслях уже думал, что можно убрать из моего плотного графика на следующей неделе. В какое время и в какие дни встретиться с Лидой по поводу ее будущей квартиры. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы она выбрала район поближе ко мне, но настаивать не стану. Пусть выбирает сама. Тем более у меня не квартира, а дом в частном секторе. Хотя рядом есть и многоэтажки. Ну и несколько квартир в собственности имеются. Если что, перееду к ней поближе. Когда навигатор привел меня к подъезду Лиды, то сразу понял, почему девушка хочет переехать в новый район. Сейчас она жила в старом, с обшарпаными н хрущевками и контингентом подстать. Вот одна представительница, как раз сейчас нас и встречала с недовольным видом и руками в бок. Губы у нее были поджаты, и весь вид выражал презрение. Кого это притащило? Услышал в открытое окно е бормотание. л и д а проснулась и сладко зевнула, потягиваясь. Мы уже приехали? Уточнила она, прищуриваясь. Да, я тебя провожу. Почему-то с каждой секундой все мое нутро просто поднималось вверх от нарастающего негодования. Не стоит. Я и сама могу. Пролепетала настороженная ЛИДА, вжав голову в плечи. Вот всегда сама все сама. Я ей и говорю. Кто же тебя за муж такую самостоятельную возьмет? Вдруг услышал наглый голос у себя на духом. Оказывается, пока мы разговаривали. Женщина подошла вплотную к нам и беззазрения совести подслушивала разговор. т ё т ь Маш, тут же возмутилась Лидочка и покраснела. А что, т ё т ь Маш? Не путевая девка. Давно бы на моего Андрюшеньку внимание обратила. Кому ты ещё нужна? сплюнула злая женщина. л и д а закатила глаза и решила промолчать. А я развернулся к соседке девушке всем корпусом. И промолчать не смог. Лидочка нужна всем, но я ее ни с кем делить не намерен. И замуж ее возьму, если, конечно, она пойдет. Упс, картина Репина. Приплыли, зависли все.